страдающих надежду, такую, с которой ничего не может поделать сама действительность, такую, которая не кончится тем, что сбудется, потому что это надежда на мир иной, как раз по той самой причине, что надежда водит за нос несчастного человека, греки считали ее бедой из бед, самым коварным бедствием, когда прокидывалась бочка всех несчастий, Надежда все-таки оставалась в ней. Чтобы можно было любить, Бог обязан стать личностью. Чтобы могли соучаствовать и самые низкие инстинкты, Бог обязан быть молодым. Страсти женской можно предъявить прекрасного святого. Страсти мужской — Деву Марию. Все это при условии, что христианство — вознамерилась воцариться там, где культы Адониса или Афродиты предопределили понятие культа. Примечание культы Афродиты Адониса Ницца пишет о распространившихся по всей Римской империи культах Великой Матери. Афродита в религиозном эклектизме того времени смешивалась с Исидой и Кибелой умирающего и воскресающего бога Адониса, завинствованного греками у финикийцев и сделавшегося возлюбленным Афродитой. Культы Великой Матери оказали определенное влияние на христианское почитание Богоматери. Культы Осириса, Адониса и других умирающих и воскресающих богов подготавливали почву принятия язычниками христианства. Требование целомудрия усиливает неистовство и проникновенность религиозного инстинкта. Культ становится теплее, душевнее, мечтательнее. Любовь состояние, в котором человек обычно видит вещи не такими, каковы они есть. Сила иллюзий, достигая своих высот, все приукрашивает, преображает. Любя, переносишь больше, терпишь все. Итак, надо было придумать религию, в которой можно любить. Тем самым уже возвышаешься над всем скверным, что есть в жизни. Просто больше не замечаешь ничего такого. Вот что можно сказать пока о трех христианских добродетелях. Вере, надежде, любви. Назову их тремя христианскими благоразумностями. Буддизм же для этого слишком позитивистичен. Он уже опоздал умнеть таким путем. Лишь коснусь сейчас проблемы происхождения христианства. Вот первый тезис к ее решению. Христианство понятно лишь на той почке, на какой оно произросло. Это не движение против иудейского инстинкта а закономерное его развитие — новое звено в его внушающий ужас логической цепочки По формуле Искупителя — спасение от иудеев. Второй тезис гласит, мы еще в состоянии разглядеть психологический тип галилеянина, но лишь в полнейшем своем вырождении этот тип одновременно изуродованный и перегруженный посторонними чертами, мог послужить тем, чем послужил, типом искупителя человечества. Иудеи — самый примечательный народ во всемирной истории. Оказавшись перед необходимостью решать вопрос «быть или не быть», они вполне сознательно предпочли во что бы то ни стало «любое ценой быть». Виною же была радикальная фальсификация природы, всего естественного, любой реальности мира внутреннего и мира внешнего. Они обособились от любых условий, при которых когда-либо мог жить, и которых когда-либо смел жить народ. Они из самих себя вывели понятие, обратное понятие естественных условий. Они поочередно вывернули наизнанку, превратив в противоречия их естественной ценности и неисцелимо извратив религию, культ, мораль, историю, психологию.